Глава вторая. Может, я еще не научился отличать яйца друг от друга, но зато я отлично подметил разницу между яйцекратами и яйцеверами. И если бы не это дурацкое внедрение, без проблем перестрелял бы всех яйцекратов. Серьезно, вообще без проблем. Яйцекраты сидели неподвижно, а веры двигались. Но в случае с Големом это экстренная ситуация. Самооборона, так сказать. В основном же яйцекраты спокойно сидели, не дергаясь, как самые обыкновенные яйца. Ночью, наверное, еще и спали. Иначе как бы нам удалось стырить одного матерого яйцекрата и сожрать его. Яйцекраты, отрицая индивидуальную яичность, проводили время в чем-то вроде коллективной медитации. При этом суки размножались и занимали все большую площадь, как бы, между прочим, поглощая деревеньки яйцеверов, многие из которых, подумав, тоже вступали в секту яйцекратов. Сами по себе яйцеверы были приятными и жизнерадостными яйцами. Яйца-дети бегали и играли, оглашая окрестности веселыми криками. Молодежь тусовалась в каких-то своих особых местах. Те, что постарше, возделывали огороды, на которых росло несъедобное хрен знает что. Мне было непонятно об этом мире примерно все. Но я на удивление и не хотел понимать. Я хотел отсюда свалить. И никогда, никогда в жизни не встречаться с тем наглухо отбитым творцом, который сотворил этот мир. У него, блин, еще и реестровый номер был. Мир на полном серьезе входил в сансару. Поскольку от Дианы с вороном толку не было, я решил действовать самостоятельно. Спер у яйцерика Рика и отправился к лесу. Там пришлось немало побродить, прежде чем удалось наломать гибких и прочных веток. Через пару часов после того, как я начал работы, из лесу, пошатываясь будто пьяная, вышла Фиона. Поймав меня блуждающим взглядом, она подошла ближе и вопросительно мяукнула. «Что, совсем человеческий язык забыла?» — спросил я. Феона потрясла головой, и в ее прекрасных глазах появились проблески разума. «Извини», — сказала она, — «просто я впервые почувствовал зов дикой природы, и он свел меня с ума». «Бывает чё», — буркнул я, вдевая нитку в иголку. «Вот нахрена спрашивается яйцам нитки и иголки?» «Нет, лучше не задаваться такими вопросами. От них неумолимо хочется забухать. А бухать нельзя. Да и нечего». «А что ты делаешь?» — заинтересовалась Фиона. «Самогонный аппарат. Не видишь, что ли?» «Нет. Самогонного аппарата совсем не вижу», — развела руками Фиона. Закрыв глаза, я мысленно высказал все, что думал о бесконечно тупящих кошках. А когда открыл глаза, то вставил нитку в игольное ушко с первой попытки. Это меня взбодрило. Я даже улыбнулся. — Подземный ход я рою, Фиона. Валить нам отсюда надо. «А, — Ах! Валить! Она зевнула, села, скрестив ноги, и обмоталась хвостом. — Ты знаешь... А здесь я, возможно, впервые познал истинное счастье. «Стихи, что ли, ежиком читаешь?» — удивился я. «Дело не в этом», — дернула кошачьими ушками Фиона. «Здесь, наедине с природой, приходит понимание того, сколь мало в жизни имеет значение. Куда мы вечно бежим? К чему стремимся?» Неужели шуршание презренных банкнот слаще для слуха, чем журчание ручья или шелест листвы? Послушай, Костя. — Слушаю, слушаю, — проворчал я, пришивая палку к одеялу. — Поздравляю с новой шизой. Ты их коллекционируешь, что ли? — Не понимаю, о чем ты, — надулась Фиона. — Ну как же, алкоголизм — раз, — Бзик по стихам и публичным выступлениям — два. Раздвоение личности — три. Теперь вот это еще в древолюбы подалось. — Ты злой и жестокий, — взвизгнула Фионов, вскакивая. — После всего, что я для нас сделал, ты мог бы относиться ко мне более... — Нитку перекуси, — попросил я. — Я перекушу, но это не означает, что я тебя прощаю. — Договорились. — Фиона перекусила нитку, потом, ворча, сделала узелок своими тоненькими пальцами и удалилась обратно в лес. Жратвы, что характерно, опять не принесла, хотя сама умирающая не выглядела. — Ладно, киса, свалим мы отсюда. Отпустит тебя однажды. Тут-то я тебе все и выскажу. — У нас тут, между прочим, все работают. Диана на холме валяется, я хрень какую-то строю. Ворон вдохновляет, а эта фигня кошачья свалила в лес, и как так и надо. Вы поссорились? Спросил нежный голос. Я вздрогнул, поднял взгляд. Передо мной стояла знакомая яичко. А, привет, яйцерина, сказал я. Ну, как тебе сказать? Да, наверное. Фигня, не бери в яйцо. Яйцерина глубоко вздохнула и покрутилась, будто красуясь передо мной. Я как мог подпустил во взгляд восхищение. Получилось, яйцерина прозовела. Дурдом! -дур. «Я слышала кусочек вашего разговора», — сказала она. «Похоже, что ваша подруга становится яйцекраткой». «Нет», — сказал я, возвращаясь к работе. «Яйцефиона не такая. Она деятельное яйцо». Видишь, как носится? Между деревьями в этот миг и вправду пролетела стремительная тень. Кажется, Фиона охотилась за птичкой, ошалевшая от такого внимания к своей персоне. И Церина печально вздохнула. Я уже видела такое, Костя. Грустно, но поначалу все отрицают серьезность ситуации. Яцеслав и Яцериса прожили вместе двадцать лет. Но когда она стала яйцекраткой, краткой, он тоже долго не мог поверить. Полагал это причудой и ждал, что она образумится. Даже когда она полностью отвергла яичность и поклонилась королю яйцо, поклонилась это в смысле и силы там рядом с остальными, пробормотал я, сосредоточенно пришивая очередную палку. Да. Яйцекраты считают, что жизнь не имеет никакого смысла. Она мешает совершенствовать духовное яйцо. Чем мы больше двигаемся, чем больше внимания уделяем своему телу, тем дальше мы от счастья жизни истинной. Поэтому, как они полагают, нужно полностью отрешиться от мирского и проводить дни в безмолвных молитвах к королю яйцо. «А король-то этот откуда взялся?» — полюбопытствовал я, раз уж разговор такой начался. «Оттуда же откуда и все яйца?» — с удивлением отозвалась яйцерина. Вопрос, откуда берутся яйца, кстати говоря, был для меня все еще актуальным. И вот я получил на него ответ. «Яйца приносят птицы. Приносят, чтобы мы радовались жизни». «Каждая яичность бесценна, а яйцекраты отрицают все это и проводят лучшие свои годы в неподвижности. Безумцы!» Судя по интонациям, яйцерина всплеснула руками. «Интересно, а яйца реинкарнируют в людей? Или наоборот? Домотаться, что ли, до Дианы? Походить, проверить? У нее же прибор может предыдущее сознание пробуждать». Найдем бывшего человека, вернем память, как он в Фионе. Тут торжака будет. Эх, все-то бы мне ржать. Повзрослеть бы уже, что ли. Нефиг нафиг. Вяжется за нами еще яйцо какое-нибудь с сознанием прыгуна в высоту. Что мы с ним делать в общем будем? У нас тоже такие есть, решил я поддержать разговор. Мы их задротами называем. Сидят себе всю жизнь, то ли в игрушки играют, то ли книги читают, то ли пишут. Пивка позовешь попить, он тебя еще и в чае со страху кинет. В Японии, говорят, таких дофига. Им даже, кажется, инвалидность дают, но я точно не уверен. Давно в Японии не был. Понимаешь, все дела, дела. По сансаре прыгаем туда-обратно. Яйцерина слушала бы меня, раскрыв рот, если бы у нее был рот. а когда я замолчал, нерешительно начала. «Скажите, Костя, а кто из ваших двух прекрасных яичек в ваше яйцо?» «Мне понадобилось секунд десять, чтобы отдуплить, в чем меня обвиняют». «Дошло». «А, ты про Диану и Фиону? Не, они мне не яйца. Мы просто яйца, понимаешь?» «Да». С облегчением рассмеялась яйцерина. — Я так и думал, что у вас ничего серьезного. — Охренеть! Вот как у них тут понимание работает. От интонации, что ли, или с элементами телепатии дурдом полнейший. — Костя, — понизила голос яйцерина, — скажите, а вы не хотели бы... «Словом, сегодня вечером, если, конечно, вам не противно мое...» «Яйцерина!» — прервал ее резкий и неприятный голос. Яйцерина вздрогнула и повернулась. Я тоже посмотрел в ту сторону и увидел яйцо, грозно глядящее на нас. Яйцо было чуть повыше и пошире, чем яйцерина. «Смит, гладкое яйцо!» — воскликнула она. «Дорогой!» И побежала к нему. Побежала выглядела не так резво, как говорилось. Яйцерина двигалась медленно, перекатываясь сбоку боку на бок. Я потратил первые три дня, чтобы научиться не ржать от этого зрелища, и сейчас держался молодцом. Что это ты трешься с этим уродливым яйцом? Недовольно спросил Смит гладкое яйцо, когда Яйцерина с ним поравнялась. Перестань. Он гость моего дома. Я просто беседовала с ним, исполняя долг гостеприимного яйца. — Так он сейчас не у тебя дома? — Ну, Смит, ну, гладкое яйцо. Яйцерина потерлась о скорлупу Смита. — Ты что, ревнуешь? — Вот еще. А чего ты розовая такая? Обрадовалась, увидев тебя. — Хм. Ну, пошли прогуляемся. Они покатились рядом. Я вытер слезы и склонился над своей уродской конструкцией. Как интересно, у них имена получаются. Одни вон, как индейцы, в два-три слова, другие яйцы кто-то. От чего то же это зависит, надо полагать, или творец просто от балды всякой фигни написал. Вот уж кто-кто, а этот явно очухался не за неделю до дедлайна. А за два часа. Причем с такого бодуна, что ни в сказке сказать, ни пером описать. — Омерзительное зрелище! — послышался голос. — Да, мать твою! Вам что тут, проходной двор, что ли? Поработать не дают. Со стороны леса приблизилось яйцо ростом с меня. Она стояла и глядела вслед яйцерине с ее кавалером. — Кто же смотреть заставляет? — буркнул я. Там, на другом конце деревни, говорят всякое интересное. А тут фигня одна. Сам бы ушел, да и яичность не позволяет. Но большое яйцо как будто бы и не слышало меня. Эти отпрыски богатых родов совершенно забыли приличие. Молодые яйца, не имеющие ни грамма собственного ума. Один только гонор. Кто дал ему право относиться к прекрасной яйцерине, как своей собственности. Каждый день выгуливает ее в одно и то же время, когда на улице много яиц, чтобы похвастаться. А все остальное время, пока он пьянствует с дружками, она должна сидеть дома и дожидаться его. «Пьянствует — Пьянствует? — насторожился я. «Ну, — Но, конечно, когда-то пьянство было привилегией сильных мужчин и яиц. А теперь... Теперь достаточно просто родиться мужчиной, и можно позволять себе все, что угодно. Мой тебе совет, яйцо. Не теряй ее. Лучше яйца ты не найдешь. А она, если останется с этим тухлым гоголем-моголем, пропадет. Как-то вдруг рядом образовалась Фиона. Костя, может, помочь чего? — спросила она, преданно заглядывая в глаза. — Во-первых, пожрать принесешь, — сказал я, почувствовав силу мужчины яйца. — Принесу! — Феона ударила кулаком в грудь. — Пир устрою. А во — А во-вторых, на! Я нахлобучил на нее свою конструкцию. — Пошли испытания проводить.